Экзистенциальные основы веры В нашей стране все нужно начинать заново. Как человеку, перенесшему тяжелейшую болезнь, долгое время балансировавшему между жизнью и смертью, и вот теперь медленно возвращающемуся в жизнь, всему нужно учиться заново, и ходить, и говорить. В этих условиях жизненно важно найти точку опоры, укоренить росток новой духовности более открытый, более динамичный. Многих в этой ситуации страшит радикальное обновление, и они предпочитают реанимацию церковной жизни XIX века. Но неужели после землетрясения нужно восстанавливать устаревшие постройки? И я за обновление, развитие и эволюцию. Тем более, что даже если и встать на позицию любителей старины, все равно найдутся люди, которые пойдут непротарённым путем. И чем более консервативна будет традиция, чем более закрыта и обособлена, тем более радикальным будет то новое, что неизбежно зарождается. Лучшие дети – это дети хороших родителей. Сейчас же духовность многих моих современников похожа на состояние детей из сиротских приютов. Такие дети склонны либо приукрашивать своих покойных родителей, либо ненавидеть. В связи с этим мне бы хотелось поговорить об экзистенциальных основах веры. Что бы ни происходило в нашей жизни, как бы ни менялась история, вера всегда остается способом или путем духовного познания. При этом меняются символы веры, меняется не только содержание, но и форма, И качество веры. Однако сам феномен веры неизменно остается. Для большинства людей вера это способ обрести душевный мир. Но вера не должна быть формой защиты своего микромира, формой баррикады. Человеку, естественно, заботится о сохранности своей личности, это воля к жизни. Но защита не должна быть агрессивной. Агрессия возникает от страха, который есть результат ограниченного знания, когда произвольно останавливается движение познания. А познание – это всегда путешествие в неизведанное. И если страшно или не хочется по тем или иным причинам путешествовать по неизведанному, то немедленно выстраивается крепость, охраняющая существующие владения, защищающая от угрозы чужого и нового. Толщина и форма стен зависит от индивидуальности хозяина. В этой крепости можно прожить довольно долго, можно и своих близких и потомков приучить к этой полутюремной жизни. Но все равно, рано или поздно, найдется личность, которой будет жизненно важно узнать, что же там за пределами крепости. И страх перед неизведанным ее не парализует. Вера – это путь познания. Познание стремящегося освободиться от природного детерминизма, Познание в любви к самой жизни и ее источнику. Вера без метафизического знания всегда оборачивается с и в конце концов лопается, как мольный пузырь, обнаруживая свою пустоту. Вся история человечества есть эволюция познания и жизнь каждого человека вносит определенный вклад в общий процесс. Эволюция познания, так же как и биологическая эволюция, имеет и свои тайны, и определенные тупиковые ветви. Но как бы там ни было, все это представляет собой общие древо, ветви которого стремятся вверх, к небу. И если общечеловеческий процесс познания есть макроэволюция, то в жизни каждого конкретного человека – Есть или, может быть, процесс микроэволюции. Успех микроэволюции определяется качеством и поворотом глубинной воли человека. Доброй волей можно назвать абсолютное стремление к чистоте и полноте бытия. Абсолютное стремление – это стремление, которое нельзя ничем ограничить, которое способно преодолеть всякое ограничение и в то же время оно не бесплотно, а всегда имеет конкретное выражение. Абсолютном стремлении может быть только при реальной соединенности, ощущаемой или осознаваемой для самого человека, с источником чистого бытия, с той силой, которая является внутренней пружиной всякого позитивного движения, рождения и развития. На языке нашей цивилизации это может называться Богом, хотя такая соединенность может быть и у человека, который этого слова не употребляет. Как только эта соединенность с источником чистого бытия повреждается или омрачается, то подрывается, а затем и оскудевает стремление к полноте бытия. Появляется страх, и возникающие на пути препятствия кажутся уже непреодолимыми преградами. Страх же всегда сковывает, заставляет сжиматься. Если страх зафиксировать, а затем сосредоточиться на нем и утвердить его право на бытие, то сжимание оборачивается замкнутостью. Познание бытия замкнутого в самом себе фрагмента бытия – фрагментарное познание, окрашивающее все бытие красками своего несовершенного и неполного опыта. В таком познании всегда есть содрога, Судорого страха, что там, за пределами очерченного круга, ничто, конец всякого бытия. Бытие, не входящее в опыт конкретного фрагмента или личности, воспринимается как небытие или лжебытие. Познание в таком случае либо приостанавливается на время, либо останавливается окончательно. Остановка в процессе познания для человека означает то же, что и прекращение доступа крови в какую-либо часть тела. Сначала наступает онемение, а затем омертвение ткани. Правно биологические процессы развиваются с иной скоростью. В состоянии же онемения в результате остановки процесса познания, человек может прожить и всю жизнь, определив этим качество своей жизни. Если продолжить сравнение фрагментарного познания с онемением ткани из-за недостатка доступа к крови, то становится понятным, почему во фрагментарном познании всегда есть что-то болезненное и агрессивное. Это очень похоже на внезапно тяжело заболевшего человека, прежде всегда здорового. Сначала он с отчаянием хватается за все, что, по его мнению, может удержать его в прежней здоровой жизни зриться на окружающих, что они не помогают ему вовсе или плохо помогают в этом. Но потом он успокаивается, узнав, что другие тоже болеют подобной болезнью, находят утешение в этой вынужденной общности и ограничивает свою жизнь до размеров больничной палаты. Постепенно у человека даже может измениться ментальность в процессе приспособления к ограниченному бытию. Ограниченное бытие влияет на глубинную волю человека. Как туча, скрывшая солнце, создает пасмурную погоду, так разрыв соединенности с чистым бытием омрачает глубинную волю человека. Воля перестает стремиться к бытию. Воля не доверяет бытию. Воля стремится использовать только то, что в пределах досекаемости. Воля не купается в бытии, а обсасывает его – как обсасывает без ртом пищу, дряхлый старик. Воля становится злой, расположенной к греху. ибо способность к греху связана с ущемлением связи человека с божественной реальностью бытия. Конечно, может возникнуть вопрос: какое отношение все это имеет к вере? Самое прямое, так как сводит процесс познания к эмпирической сфере. А это все равно, что утверждать, будто человек подобен муравью, который каждый вновь встречаемый предмет лишь ощупывает. Человеку ведь этого недостаточно. Ему нужно исследовать суть вещей, познать причину этой сути. Ибо, как писал Мандельштам, форма – это лишь выжимка сути. Суть же всегда незрима, несмотря на воплощенность формы. А единственный инструментарий проникновения в незримое и запредельное – вера. Процесс трансцендирования из-за пределы. Вера остановившегося познанию всегда греховна, всегда закрыта. Греховна, ибо она накладывает ограничения на божественное бытие, измеряет Бога на свой лад категориями собственного изобретения. Закрыта, ибо боится умереть от сквозняка чистого познания – который воспринимается ее как разряженный воздух. Такое положение обязывает к защите. И чем больше неуверенность в качестве защиты, тем больше способность к упреждающему нападению, тем больше агрессивность, которая может выражаться через презрение, недоверчивость, повышенную критичность к другому и снисходительность к себе, ложью о другом и о себе и так далее и тому подобное. Итак, вера – это не защита от мира, откажущейся о рождественности, которую нужно преодолеть на пути к безграничному. Вера – это точка опоры в процессе познания, некий центр, определяющий возможность движения и сохранения равновесия. Вера – это способность к целостной духовной жизни. Духовность можно определить как состояние устойчивости в невесомости, устойчивости изнутри – а не за счет того, что вовне. Наша тварная природа опирается на тварные законы физического мира. Наша душа тоже стремится опереться на что-либо, на человека или на идею. Наше робкое духовное усилие стремится не только опереться, но и спрятаться за законом. Как головокружительно бывает падение человека, когда он лишается одной из опор, даже не самой главной как упорно человек пытается уцепиться со своей опоры, как враждебен для него становится Бог, слегка подталкивающий его к невесомости. Человек ощущает себя матросом, содорожно хватающимся за мачту маленького суденышка, который безжалостно треплет шторм. Как страшно и как трудно нам расстаться с этими опорами. И труднее всего с духовными. Но духовность – это не с трудом завоеванное равновесие, который удерживается лишь в застывшем состоянии. Духовность – это подвижный покой, устойчивость в невесомости. Христос учил, что придут времена, когда Богу будут поклоняться в Духе истине, а не на горе и не в храме. Это не значит, что храм не нужен. Это значит другое. Храм – лишь опора, важная, многозначная, символичная, но опора. Также нужно относиться и к другим духовным опорам, как средство достижения цели. Это наши посохи в духовном пути. Что же помогает человеку достигать устойчивости в невесомости, подвижного покоя в процессе познания? Антиномичность, или то, что Христос назвал узким путем, это основополагающий закон духовной жизни, духовного познания. Антиномичность духовной жизни не есть борьба противоположностей, не есть закон диалектического развития гигелевской триады, тезис-антитезис-синтез. философии к этому ближе всего феномен антитетики Канта. Антиномичность узкого пути – это то самое поклонение в духе истине, о котором говорил Христос. Это своего рода силовое поле, через которое прокладывается вектор духовного познания как свободный акт воли целостного человека. Антинамичность узкого пути начинается с нахождения иррациональной точки духовного покоя, от которой затем и будет прокладываться вектор духовного познания. Покой же достигается через гармонизацию человека, когда устанавливается правильная иерархия жизненных импульсов, когда периферия человеческого существа перестает угнетать его центр, когда все части человеческого существа научаются жить в созвучии, а не в противоречии и противопорстве. Иррациональная точка покоя всегда теоцентрична, но большое значение имеет качество теоцентризма. И это должен быть абсолютный теоцентризм. Теоцентризм как согласованная включенность всех сфер человека, и волевой, и эмоциональной, и ментальной. Абсолютный теоцентризм больше, чем открытость Богу больше, чем приятие Бога и божественного замысла. Это отданность Богу через отданность божественному замыслу. Отданность до способности к творчеству. Творчеству, в котором нет противоречия между субъектом и объектом, где объект адекватен субъекту. Теоцентричная точка покоя есть точка, с которой начинается спасение или освобождение от детерминизма смерти и законов мира, выведенных из детерминизма смерти. Детерминизм смерти – это своего рода закон гравитации, ограничивающий тварную свободу человека. Закон, необходимый в восстановлении иерархии ценностей, в выработке стремления к набытию изнутри самой жизни. Можно по-разному относиться к библейскому мифу об изгнании Адама из рая. Для меня это прежде всего история о самом глубоком кризисе в богочеловеческой истории, кризисе непреодоленном до сих пор. Адам нарушил запрет и вкусил плодов от древа познания добра и зла только потому, что у него были руки, чтобы дотянуться до этих плодов. Познал ли он, что есть добро, а что есть зло? Нет, к познанию он был не готов» но он познал механизм грубого использования духовных сил в произвольном устроении своей отдельной жизни. Грехопадение Адама – это утверждение и настаивание на примате тварной свободы. Последствия грехопадения – перенос значимости жизни из центра на периферию, подавление духовного тересным, выворачивание мироздания наизнанку, дробление целостности мироздания. Это несомненно вело к ущемлению божественной реальности и божественной сути. Такой конфликт не мог остаться без последствий. Разве можно представить себе ситуацию, когда взрослый человек спокойно оставляет маленького ребенка наедине с коробкой спичек в пустой квартире? Так и в данной ситуации разрушительную силу человека Надо было обуздать ради целостности мироздания, ради самого человека. И человеку был дан намордник смерти, значение какового не только в обпоздании, но и в призыве к набытию, которое качественно изменило бы самого человека и тот мир, где он живет. Потому так важно для человека устремление к духовной свободе, к набытию, осью которого является духовная свобода. Свобода способная выдержать всю тяжесть мироздания. Человек не жаждащий такой свободы, не в состоянии обрести духовную точку покоя. Жажда свободы в этой ситуации не есть умозрительное или эмоционально мечтательное хотение. Это волеизъявление способное вынести бремя ответственности за принятое решение. Жажда свободы не статична, а динамична. Это качество экзистенции, качество воли, определяющей действие, в котором содержится определенное количество свободы. Чем чище качество воли, тем больше количество свобод, Не анархичной свободы, которая отрицает всяческую власть, а трансархичной свободы, над которой не властна никакая власть, кроме внутреннего духовного теоцентризма. Жажда свободы – это способность к трансценденции. Из зрелой жажды свободы вырастает теоцентризм. Вне теоцентризма свобода убийственна. Это определенная степень поверхностной свободы для себя, когда эгоизм одного человека или группы лиц, объединенных взаимным интересом, завоевывает себе место под солнцем за счет других, дробя целостность мироздания. Такая атеистическая свобода, атеизм недекларируемый, а экзистенциальный, убивает других и самого искателя свободы. Ибо чтобы освободиться от смерти, недостаточно просто поменять декорации, поменять ситуацию, структуру или систему. Нужно прежде всего освободиться от закона смерти в жизни. Свобода вне Бога — это свобода ограниченного существования, старающегося продлить свою жизнь, крадя жизнь, жизненное пространство, энергию жизни у других. Эгоистическая свобода вне Бога отрицает Бога, но не эманацию Бога жизнь. И потому, чтобы продлить жизнь, вынуждена воровать жизнь у других. Это сатанинская свобода, свобода от Бога, оторванность от целого и погруженность в хаос». Возможна и абсолютная атеистическая свобода, которая в своей логической завершенности отрицает не только власть Бога, не только власть человека, но и власть жизни, а в конечном итоге и саму жизнь. Это свобода ради свободы, гиперсвобода. Теоцентрическая свобода – это зрелая, глубинная свобода, свобода от законов смерти. На языке христианского учения это называется спасением. Это не механическое состояние. Его невозможно профанировать, невозможно просто декларировать. Вербальная декларация ни к чему не приводит. Этого состояния возможно только достигать, совершая внутреннее паломничество к света и святых.